Глава 2. Пуфери. Стаффордширский. Глубокое, влажное затишье перед грозой. Церера появилась в больнице немного позже обычного, промокшая под дождём. Подмышкой она держала книжку сказок, которую Феба любила с самого детства, но сама никогда не читала. Это была книга, которая всегда ассоциировалась у дочери только с чтением вслух. И обычно на ночь. Так что вся её привязанность к этой книжке и всё могущество той были тесно связаны со звуком голоса её матери. Даже став постарше, Феба по-прежнему получала удовольствие от того, что Церера читала ей вслух. Но только из этой книги и только тогда, когда ей было грустно или тревожно. Сборник сказок был потрёпан по краям, захватан пальцами и кое-где залит чаем, но это была их книга, символ связи между ними. Отец Церера однажды сказал ей, что книги сохраняют следы всех тех, кто их читает. В виде чешуек кожи, видимых и совсем крошечных волосков, сала с кончиков пальцев, даже крови и слёз. Поэтому как книга становится частью того, кто её читает, так и читатель тоже становится частью книги. Каждый такой том — это задокументированный перечень тех, кто открывал его страницы, архив как живых, так и давно усопших. Церера решила, что если Феба умрёт, то эту книгу сказок следует похоронить вместе с ней. Дочь сможет взять её с собой в загробный мир, И держать при себе, пока к ней не присоединится её мать, поскольку Церера знала, что если Феба угаснет, то пройдёт совсем немного времени, прежде чем она сама последует за ней. Она не хотела оставаться в мире, в котором её дочь превратится в воспоминание. И ей думалось, что это также могло быть причиной того, почему она не находила утешения в просмотре видео с Фебой на своём телефоне или прослушивании записи её голоса. Это были реликты, тотемы из прошлого, похожие на привидения, а Церера желала не ту Фебу, которая ушла, а ту Фебу, которой пока ещё нет. Доска объявлений рядом с главным входом в больницу напоминала родителям, что группа поддержки для тех, кто имеет дело с больным ребёнком, собирается по средам, а в конце будут предложены лёгкие закуски и напитки. Церере присутствовала на такой встрече всего лишь однажды, ни разу не подав голоса, тогда как остальные наперебой делились своей болью. Некоторым родителям приходилось гораздо хуже, чем Церере. У неё всё ещё оставалась надежда на Фебу, тогда как в тот вечер её окружали матери и отцы, чьим детям никогда не было суждено поправиться и дожить до зрелого возраста. Этот опыт заставил Цереру почувствовать себя ещё более подавленной и рассерженной, чем обычно. В результате она так и не появилась там ещё раз, а когда проходила мимо кого-нибудь из родителей из группы, то всячески старалась не попадаться им на глаза. Она также сознавала, что несчастный случай с Фебой привёл к изменению её собственной личности. Церера больше не была самой собой. Теперь она была матерью Фебы. Именно так частенько именовал её между собой персонал больницы. Пришла мама Фебы. Мама Фебы хочет знать, что нового. Прямо как родители детей, с которыми Феба раньше ходила в школу. Церера теперь не была самостоятельной личностью, а определялась исключительно как нечто, имеющее непосредственное отношение к её больному ребёнку. Казалось, это лишь усиливало, не оставляющее Цереру чувство растерянности и нереальности происходящего, как будто она почти видела, как исчезает и сама, точно так же, как её дочь. Когда она вошла в палату Фебы, с ней поздоровалась медсестра, та самая Стефани, которая была там в тот первый вечер, когда Феба и Церера были обе перемазаны одной и той же кровью. Церера практически ничего не знала о Стефани, кроме её имени, поскольку никогда не спрашивала. После наезда интерес Цереры к жизни окружающих её людей в значительной степени угас. Стефани указала на книгу. «Как обычно, я погляжу», — заметила она. «Они никогда им не надоедают». «Точно?» Церера почувствовала, как у неё защипало в глазах от этой маленькой доброты — Предположение, что Феба, где бы она сейчас ни была, могла и вправду следить за тем, что происходит в сказках, ощущать постоянное присутствие матери, и что врачи, может, ещё сумеют вдохнуть в неё жизнь. «Да, это уж точно», — ответила Церера. «Хотя...» Она оборвала себя. «Ладно, неважно». «Наверное», — сказала Стефани. Однако если вдруг передумаете и решите договорить, просто дайте мне знать. Но она не ушла и дальше выполнять свои обязанности. И Церера поняла, что у медсестры к ней есть ещё какое-то дело. «Прежде чем вы уйдёте, мистер Стюарт хотел бы перекинуться с вами парой слов», — продолжала Стефани. «Если вы заглянете на сестринский пост, когда выпадет свободная минутка, я отведу вас к нему». Мистер Стюарт был лечащим врачом Фебы, ответственным за все проводимые с ней процедуры. Он был терпелив и заботлив, но Церера по-прежнему относилась к нему с некоторым подозрением, поскольку он был ещё относительно молод. Она не верила, что мистер Стюарт прожил достаточно долго, или, правильнее сказать, достаточно настрадался, чтобы быть способным должным образом справляться со страданиями других. И было что-то в лице медсестры, что-то у неё в глазах, что подсказало Церере, что этот разговор не принесёт ей никакого облегчения. Она ощутила приближение конца. «Обязательно загляну», — пообещала Церера, уже мысленно представляя себе, как убегает из больницы, прижимая к груди свою дочь в простыне, похожей на саван, только для того, чтобы эту простыню сорвала ветром, и та взмыла высоко в воздух, как улетающий в небеса призрак, оставив её таращиться на свои пустые руки. «Если меня там не будет, просто попросите кого-нибудь вызвать меня по пейджеру», добавила Стефани. И вот оно, опять, на сей раз в улыбке медсестры, печаль, сожаление. «Это просто кошмарный сон». — подумала Церера. — Кошмарный сон наяву, и только смерть положит ему конец.